16. Все еще не придя в себя от изумления, Квеллер стал готовить сеамцам индейку. Он был настолько ошеломлен потрясающими известиями, которые сообщили Арчи и Пенелопа, что приготовил себе чашку растворимого кофе, забыв насыпать нейроматный коричневый грану. Встал у окна, выходящего на озеро, и прихлепывал кипяток, даже не замечая, что в нем чего-то не хватает. Волны бились о берег, вскипая белыми гребнями пены. Ветер трепал траву на пляже. Деревья отчаянно размахивали ветвями. Даже мелкие полевые цветы храбро кивали головками под неспокойным небом. Он никогда не видел такой ярости и такой красоты. И все это может быть моим, думал он. Сталкивался ли кто-нибудь с таким трудным выбором? В нем спорили два разных человека. Ревностный журналист говорил, не упуская лучшего шанса в твоей жизни. Журналистские расследования — это тоже то, о чем ты всегда же мечтал. А благоразумный шотландец возражал, ты что, с ума сошел? Неужели ты откажешься от миллионов Фанни, из-за какой-то газетенки со Среднего Запада? Как только на прибой подадут суд, Перси передумает, и где ты окажешься? Снова примешься за кулинарные обзоры или еще похуже? Но я же репортер. Журналистика – моя жизнь. Это не работа. Это то, что я делаю. Ну так купи на деньги фани собственную газету. Несколько газет. Я никогда не хотел быть газетным магнатом. Мне нравится работать самому, раскапывать разные истории, а потом печатать их двумя пальцами на старенькой машинке. Если ты хозяин газеты, можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Даже сам выбирать шрифт. Как тут парень, из пустячка. И мне не нужно много денег и вещей. Мне всегда хватало того, что я зарабатывал. Но ты не становишься моложе, и у тебя на счету в банке всего 1245 долларов. Что же касается пенсии, так ее не хватит даже кошкам на сардины. Мне придется жить в Пикоксе, а я нуждаюсь в возбуждающих токах большого города. Я никогда не жил в маленьком городе. Ты сможешь летать в Нью-Йорк, Париж или Токио, «Как только тебе этого захочется! Даже купить собственный самолет!» «Яу!» – мяукнул Коко крайне осуждающим голосом. Он все еще дожидался ужина. Квиллер по рассеянности поставил тарелку с индейкой в буфет, рядом с телефоном. «О, простите, ребятки!» – сказал он. Проследил, как Коко будет реагировать на индейку на сей раз. Уже дважды этот необыкновенный кот отказывался от индейки с фермы Стелли Хэнстейпла. пока не заставил понять себя. Теперь он ел с удовольствием. «Яу, хрум-хрум, яу», — изрекал Коко, поедая белое мясо и оставляя темное для ю ю Квилер ощущал необходимость пообщаться с кем-нибудь, чей словарный запас был несколько больше, и позвонил Роджеру. «Когда вы заканчиваете работу? А почему бы вам не заехать ко мне, чего-нибудь выпить? Нет, не привозите шара, не сейчас». Мне хотелось бы поговорить с вами один на один. Коко уже поел и теперь исполнял свой хорошо известный номер. Беспокойно бродил с места на место, издавая самые разнообразные звуки. Ворчал, попискивал, взвизгивал и урчал. Он исследовал камин, магнитофон, ванную. Нажал две буквы на пишущей машинке Х и И и обнюхал стоящую на нижней полке книгу о птицах. Когда он отправился в другую комнату, Квиллер двинулся следом. Нижняя часть двухъярусной кровати была именно тем местом, где любили спать Коко и Юм-Юм. На то время, что здесь жила Розмари, их выгнали наверх. Теперь Коко принялся исследовать нижнюю койку, бурча и царапая покрывало. Лапа упиралась в бревенчатую стену. Кот принялся совать то одну, то другую когтистую конечность между матрасом и стеной, вытягиваясь изо всех сил, пока не извлек на свет капроновые колготки. Но эта находка его не удовлетворила, и он продолжал копаться в узкой щели, пока не выудил золотой браслет в виде цепочки. Квиллер схватил ее. «Это же браслет Милдрид! Как он сюда попал?» Милдред сказала, что украшение могло соскользнуть у нее с руки. Когда на прошлой неделе она принесла ему индейку? Она была здесь с кем-то. Что курил Гроут и Ботл, хотя Бак утверждал, что никогда не входил в коттедж. Квиллер отыскал зеленую записную книжку Фани, все еще лежавшую в кармане его пиджака, и открыл ее на странице, помеченной буквой Х. Хантер Д. Купил три фермы, пока работал окружным уполномоченным. Через полгода продал землю под аэропорт. Кенстейбл С. Предложил самую низкую цену за поставку индейки в тюрьму, Слишком уж низкую. Квиллер перелистал книжку назад в букве «К» и обнаружил, что описан здесь как бывший алкоголик. О Роджери на букву «М» не имелось никаких сведений. Данфилл был назван бабником, а Гудвинтером посвящались целые две страницы. Они, видимо, ухитрили совершить все грехи, какие только возможны. Квиллер бросил книжку в камин. высыпал на нее содержимое корзинки для бумаг, добавил немного хвороста, лежащего в мусорном ведре и открыл заслонку. Как раз тот момент, когда зазвонил колокольчику задней двери, он чернул спичкой и бросил ее в камин. И тут же подумал, что жалко терять такой замечательный справочник по части местных скандалов. Если он надумается перебраться в Пикокс, эта книжечка ему вполне может понадобиться. Слишком поздно. Сильный порыв ветра превратил весь бумажный ссор в полыхающее пламя. У молодого человека, ожидавшего его на заднем крыльце, был весьма насупленный вид. Белое лицо Роджера казалось еще белее, а борода еще чернее. «Проходите, устраивайтесь поудобнее», — пригласил Квиллер. «На веранде сегодня слишком шумно». Ветер, наверное, набрал скорость в миль в пятьдесят, а прибой ревет оглушительно. Роджер опустился на один из диванов и молча уставился в огонь. «Я видел вас, Шарон и Милдред, на заупокойной службе. Что вы думаете о новом повороте событий?» «Я примерно этого и ожидал», — без всякого выражения заговорил молодой человек. «Все ожидали чего-нибудь получить наследство. Королева Пикокса раздавала обещания направо и налево». «Вам она что, тоже что-нибудь обещала?» — Конечно. Несколько сотен долларов, чтобы начать работу по консервации останков затонувших кораблей. — Наверное, мне нужно поздравить вас. — С чем? — Ну, с тем, что вы унаследовали половину Пикакса и три четверти Мускаунти. А откуда вы узнали? — Завещание ведь скрыли всего несколько часов назад. — Я вынужден скрыть свой источник информации, — запальчивостью ответил Роджер. Квеллер хмыкнул в усы. Он подозревал, что секретарша Гудвинтеров приходилось матерью или теткой Джуниору. Семейное сходство было очевидным. А Джуниор, несомненно, бросился звонить Роджеру. «Ну что ж, мой мальчик, должен сказать, что пока я не принял условия завещания. Если вам повезет, я вернусь в прибой, а половина Пикакса и три четверти Мускаунти достанутся Атлантик-Сити». «Извините», — сказал Роджер. Я вовсе не хотел задеть вас, но все мы обижены на вашу тетушку за нарушенные обещания. А она не была мне тетушкой. А кроме того, я не согласился бы жить здесь ни за какие деньги. Ваша газета – это какой-то фарс. Радиостанцию нельзя выпускать в эфир. В ресторанах только переводят хорошие продукты. Мусвил – край дрянной семейственности, отгородившийся от всего света. А уж что я думаю о здешних комарах! «Даже и говорить не буду». «Ну, подождите, не горячитесь!» – залепетал Роджер. Ось пусть лучше эти деньги достанутся вам, чем уйдут Нью-Джерси и на них восстановят район борделей». «Ладно, бог с вами. Давайте выпьем и придадим все это забвению. Виски или пиво?» И они стали мирно беседовать о достоинствах коттеджа. «Очень славный домик!» – разлагбульствовал Роджер. «Мы с Шарон мечтаем обзавестись когда-нибудь таким же. У Милдред тоже хороший коттедж, но он совсем как городской дом. А этот для леса просто идеален. Интересно, кто убил этого лося?» Вдруг он замер. «Ой, там кошка! Я боюсь кошек! Меня в детстве укусила бездомная кошка!» «Да, вы, наверное, дернули ее за хвост. Вот и получили по заслугам», — сказал Квиллер. «А сейчас перед вами Коко!» «Он совершенно безобиден, если, конечно, его не трогают». «Полагаю», — переменил тему Квиллер, «вы знаете, что приключилось с вашим тестем?» Роджер грустно кивнул. «Я знаю, что он в тюрьме». «Конечно, это было неизбежно. Вот уже десять лет, как с ним творится неладное». «Странная штука», — признался Квиллер. «Из-за того, что он ваш тесть и муж Милдред, я чувствую себя виноватым». «Но он бросился на меня с ножом, и все-таки мне вовсе не хотелось сажать его в тюрьму». «Да, вот такие здесь творятся дела», – грустно согласился Роджер. «Все обо всем знают, но никто не хочет ни во что вмешиваться. Все состоят в родстве, или вместе учились в школе, или вместе воевали, или на худой конец вместе охотились». Помощник шерифа извинялся перед Стэнли, когда отправлял его в тюрьму. они знают друг друга с детского сада. Идеальная почва для коррупции, вы уж извините». Виллер помешал кочергой в камине и подбросил еще два полена. «А что случилось со Стэнли 10 лет назад?» «Мы только начали встречаться с Шарон, когда это случилось. Он жил припеваючи. И вдруг такая напасть. Неистребимый запах. Это как проклятие. Даже собственная семья не могла его выносить. Милдред не могла жить с ним в одном доме. Нам, Шарон, пришлось жениться тайком». потому что на нормальной свадьбе терпеть отца невесты было выше сил. Он стал изгоем, вот и все. А он обращался к врачам, к самым разным. Подозревали абцесс легких, инфекцию потовых желез, болезнь почек и не весь что еще. Но ни один диагноз не подтвердился. И ничего не помогало. Доктор Милинда, вы ее знаете, сказала мне, что от некоторых людей исходит отталкивающий запах, неизвестного происхождения. А Милдред не хотелось с ним развестись? Побоялась. Он угрожал, что убьет ее, и она верила. Понимаете, для здоровой, способной любить женщины, это была не жизнь, а сущий ад. Впрочем, она не бежала от мужского общества. Вы имеете в виду Бака Банфилда? Он не был первым, просто ему повезло меньше других. Вот почему Стэнли с ним расправился. Ни для кого не секрет, что он ненавидел Бака. Бак знал, какие тут дела делаются. Думается, настоящей причиной было то, что Бак проведал про его незаконный бизнес. Я имею в виду перевозку заключенных. Я одного не понимаю, сказал Роджер. Как мог Стэнли незаметно подобраться к Баку? Говорят, что произошло именно так. А я знаю, как. Бак, к сожалению, не чувствовал запаха. Его не беспокоила даже гниющая рыба на берегу. Милдред знала, что Бака убил Стэнли или нет. Все знали. И в полиции знали. Только у них не было достаточно улик. Ждали дальнейшего развития событий. Все все знают. Эти слова должны стать девизом мускаунти Какие связи были у Стэнли в тюрьме? Он назначал самую низкую цену за двоих индейок, Очень выгодный контракт. У них пять тысяч заключенных. Тут не только выгода, друг мой. У него была тюрьма. Просто в кармане. Клиентура, которой он поставлял спиртное, а может быть и наркотики. А кроме того, он мог тайком вывести оттуда заключенного в своем грузовике, завернув его в кусок брезента. Вы знаете, что он сплавлял беглецов в Канаду? Но только переправлял до середины озера, а там... Слухи ходили, но сказать громко никто не решался. Нужен был посторонний, вроде вас. Квиллер поведал Роджеру про кассету и свои попытки сравнить ее с голосами жителей города. Он подумал, не рассказать ли о той роли, которую сыграл в разгадке тайны Коко. Ведь это Коко нашел кассету, привлек его внимание к тюрьме, а позже к индюшачьей ферме, напал на забравшегося в дом вора И нашел последнее доказательство – скрепку для денег. «Нет», – решил Квилер. Роджер не поверит в такую фантастическую историю. И он произнес. «Давайте оставим эту мрачную тему. Вы в последнее время видели какие-нибудь инопланетные космические корабли?» Уже перед самым уходом Роджер сказал. «Чуть не забыл. В туристическое бюро звонила из центра какая-то женщина. Хотела узнать, как связаться с вами. Я записал ее номер». она просила вас позвонить ей как можно скорее. Он протянул листок бумаги с номером телефона утренней зыби и именем главного редактора этой газеты. Квиллер позвонил ей, потом поехал в Мусвил, чтобы выполнить все формальности в тюрьме и вкусно поужинать в отеле «Северные огни». Он сидел один в кабинке и скучал по своей трубке. Если он решит принять участие в и условия завещания Фани, то первым делом закажет несколько пачек Гроут и Бодл, номер пять. А если согласится на новое назначение в прибое или утренней зыбе, то очень скоро станет вспоминать свою поездку в Масвилл как путешествие на другую планету. Вот и оранжевая кепка уже начала казаться смешной. После ужина он поехал домой. Вел машину медленно, наслаждаясь видом каждой живописной березы, каждой причудливо искривленной сосны, беспокойного озера, открывавшегося, когда дорога вдруг выскакивала из леса на берег. Красота окружающих мест, которые он почти не замечал эти две недели, стала вдруг сокровищем, и ему теперь хотелось сохранить ее в памяти. Возможно, он уже никогда не увидит ни этой дикой прекрасной природы, ни северного сияния, дождаться которого у него так и не хватило времени, ни даже НЛО. Мимо него своем пронеслась машина шерифа, а следом за ней красный грузовик добровольной пожарной дружины. От страха у Квиллера перехватило дыхание, и он нажал на акселератор. Коттедж! Огонь в камине, кошки! К тому времени, когда он добрался до поворота к коттеджу Клингеншоинов, пожарные гасили грузовик, съехавший с дороги, недалеко от старой бревенчатой школы. На дороге стояли несколько машин. Кто-нибудь пострадал? спросил Квилер, толпившийся вокруг зевак. — Нет, — ответили они, — никто. Водителя нигде не видно. Еще счастье, что при таком ветре не начался лесной пожар. Уже свернув на свою дорожку, Квиллер замер от страшной мысли. Обгоревший корпус был очень похож на знакомый ему синий грузовик. Едва поставив на место машину, он услышал, как в доме завывает коку Стоило ему открыть дверь, как кот выскочил на веранду и бешено заметался из стороны в сторону, то и дело бросаясь, на задвижку затянутой сеткой двери. Квиллер поспешно отыскал шлейку и застегнул ее на напряженном животике сиамца. Потом пристегнул длинный поводок и открыл дверь. Кокоп помчался к сараю, заставляя бежать едва ли поспевающего Квиллера. Дверь сарая была открыта, странно, и из-за отсутствия окон внутри было темно, но Квиллер все-таки рассмотрел разбросанные по полу деньги. Издавая надсадные замогильные стоны, кот осторожно двинулся в темноту. Порыв ветра разметал банкноты. Квиллер споткнулся пустую бутылку из-под виски. Тут Коко стал выть, не так, как обычно, когда просто хотел обратить на себя внимание, но на протяжной, высокой ноте. Квиллер подтянул поводок и осторожно шагнул в темный угол сарая. В полумраке вырисовывалось одно единственное яркое пятно. На полу валялся маленький пистолет с золотой флорентийской рукояткой. На старом топчании лежало неподвижное тело Тома. Квиллер подхватил Коко, добрался до дома и позвонил шерифу. Считанные минуты машина шерифа остановилась на площадке. «Мы были как раз рядом, на шоссе», — объяснил он. «Горел грузовик, полностью уничтожен». очень похоже на поджог. После того, как тело перенесли в машину скорой помощи, Коко принялся длинными шагами бродить по всему дому, живое воплощение нерешительности. Юм-юм обеспокоенно наблюдала за ним. Квилер стоял возле окна, глядя на сотни миль воды. Кто может понять настроение и мотивы поступков такого бедняги, как Том? Он с такой охотой делал все, что ему говорили, так радовался любой работе, вкусной кулебяке или даже доброму слову. Его так легко было использовать в своих целях. Фанни взяла его под свое крыло, дала ему кров. Хенстейбл давал задания и регулярно платил деньги, поддерживая неисполнимую мечту купить ночной клуб. Без них, решил Квиллер, в Том почувствовал себя бы брошенным на произвол судьбы. Неожиданно его тяжелое размышление прервала музыка. Это было мощное вступление к концерту Брамса, следом за которым зазвучала запоминающаяся мелодия виолончели. Вдруг в середине музыкальной фразы зазвучала человеческая речь. Говорил мягкий голос. «Это я сделал. Я толкнул ее. Она была добрая старая леди. Она была моим другом!» Говорящий скрипнул: «Это он велел мне». Сказал, что у меня будет много денег, чтобы купить ночной клуб. Сказал, что мы будем компаньонами. Она обещала мне деньги, обещала оставить мне все. Ш говорила мне, что я как сын ей. Почему она так сказала? Она ведь так не думала. Голос умолк. Теперь на пленке слышался вой ветра, шум волн и крик кота. Потом все стихло и снова полилась музыка. жалобное соло-скрипки. Квиллер прокашлялся, пытаясь избавиться от стоящего в горле в горле комка. Кот сидел возле магнитофона, изучая красный глазок. Квиллер погладил Коко по голове. — Он тебе что-нибудь сказал? Он попрощался с тобой? Муссвилл. Воскресенье. Дорогой Арчи, «Новости, которые ты сообщил мне по телефону, привели меня в полное изумление, но теперь и у меня есть кое-что для тебя». Зыб сделала мне более выгодное предложение, и главный редактор у них красивее». «Как ты считаешь, Перси готов потягаться с ними?» «У нас тут произошли некоторые события. В дом залез грабитель и Куко и задрал его в кровь. Этот же человек едва не зарезал меня ножом. Прошлую субботу он убил одного из наших соседей». В прошлый четверг неожиданно умерла тетя Фанни, а вчера у меня в сарае застрелился ее слуга. Но в целом отпуск прошел спокойно. Все хорошо, не считая одной заковыки. Новое назначение, конечно, очень заманчиво, но только что выяснилось, что по завещанию тети Фанни я единственный наследник весьма солидного состояния. Правда, имеется некое «но». Я должен буду жить в Пикоксе, «Ну, что мне выбирать? Что делать?» «Ты не поверишь ни единому моему слову, и я тебе за это не виню», — Квил. Когда он вытаскивал лист бумаги из пишущей машинки, два голоса все еще настойчиво спорили у него в голове. «Будь верен своей профессии», — говорил ревностный журналист. «Хватай деньги и беги», — возражал благоразумный шотландец. Коко сидел на столе, изучая клавиши и рычажки пишущей машинки. а Юм-Юм пыталась играть его хвостом. «Коко, скажи, что мне делать?» — спросил человек. «Ты же всегда прав. Может принять новое назначение?» Теперь Юм-Юм вылизывала Коко ухо, и оба щурились от удовольствия. «Яу!» — тихонько мяукнул Коко. Квиллер хмыкнул в усы. «Что это означает? Да или нет?»